Двадцатое. Три дня, что она дома мотивационные письма сочиняла, в памяти всплывал этот взгляд. Теплый. Ничего не вспоминалось, только взгляд. И фраза о том, что совпадений не бывает. С этим человеком хотелось бы иногда видеться, но у него бизнес, семья, друзья, клиенты. Ему не до ресепционистки отеля «Акация». Поняла, что менялось в нем, когда он начинал говорить. жестикуляция, от которой он весь оживал, будто свет включали в нем. С Адилой сговорились так. Она встретится с бойфрендом и к десяти вечера вернется. Как раз подъедет Ноэль бумаги львенка забрать, о которых все благополучно забыли. Потом можно полчасика поболтать с ним в кафе и двинуть домой. Вот корта удивится. А дело пусть работает, раз у нее финансовый кризис.